Глава 14. Такие разные собаки. Пудель и Ротвейлер. Когда у меня спрашивали, есть ли у меня собака, я с гордостью отвечала. Есть. И целых две. А какие? Малый серебристый пудель. При этом у собеседников обычно появляется снисходительная улыбка. Мол, знаем мы это такое. Мягонькая и серенькая. Ну да, ну да, видали. Плюшевая игрушка, а не собака. Но я же еще не закончила. И Ротвейлер. Вот при этом собеседники или сильно удивляются, или выражают недоверие. Очень уж породы разные. Пуделя мне подарили в одиннадцать лет. А собаке я грезила, сколько себя помню. И все равно мне было, какая именно это будет собака. Но родители, как люди ответственные и разумные, овчарку, дога или черного терьера в качестве первой собаки даже не рассматривали. А вот ласковая, умная, легонькая красавица-пуделяшка подошла идеально. Мы с ней и не разлучались почти. Разве что в школу я без собаки ходила. А так она везде была со мной. И вовсе она не безобидная игрушка. Помнится, порвала подол платья моей младшей двоюродной сестре, Сашке, которая по случаю дождя скучала и от скуки придумала весьма шумную игру в толстопузатую мышку. Суть заключалась в том, чтобы разбежаться и повиснуть у меня на шее, а мне при этом было желательно устоять на ногах. Собака на это смотрела, смотрела, а потом решила, что меня пора спасать. И спасла, загнав сестрицу с ногами на кровати, разорвав ее платье. А еще она дружила с кошками. Ухитрилась заслужить симпатию моей бабушки и снисходительное отношение деда. А это было ой как непросто. Ротвейлера мы завели из-за ремонта в доме. Мы там остались единственными жильцами. Было это в начале девяностых, и пустой подъезд с разъявленными дверями квартир становился полосой препятствий. Попросту было страшно. Зато с Ротвейлером можно было не просто не бояться, а гулять, как мне вздумается, когда мне вздумается, и там, где мне в голову втемяшилось. В два часа ночи в пустынном парке. Да, пожалуйста. От лоты веет такой мощью и непоколебимо каменной уверенностью, что меня уважительно пропускают даже сильно пьяные люди, которые, как обычно, ищут приключения на известную точку в организме. Широкогрудая, сильная, очень красивая собака, вышагивающая рядом, делала увереннее и меня. Правда, научиться ей управлять было делом очень непростым. Если с пуделем абсолютно никаких усилий для воспитания я не прикладывала, то с лотой дело обстояло диаметрально противоположным образом. Нашли прекрасного кинолога. И занимались мы как отличники-ботаны, пока собака команды не стала выполнять автоматически. А я голосом могла не только Ротвеллера в прыжке останавливать, но и окружающих впечатлять до костенения. Например, с скомандаешь собаки «Стоять!» а рядом, с выражением крайнего ужаса на лицах, тормозит пара-тройка человек. Ну, как рядом? В отдалении, конечно. Я же не под ногами у людей занималась. Но, видно, рявкала так, что сильно впечатляла. От моих команд даже мимо проходящая терьерша Люська стоит как вкопанная. А она, как известно всем гуляющим в нашем районе собачникам, вообще никого не слушает. «Ой, а вы не могли бы Люсеньку позвать, а то она опять на лед пошла», – переживает ее хозяйка. «Вы так отчетливо говорите, меня она не слышит, глуховато стала». «Ага, глуховато она в четыре-то года. Просто ей пофиг, что там ее хозяйка на берегу подпрыгивает и хочет от Люсеньки ненаглядной. А я с Ротвейлером выгляжу грозно и ору соответствующе». «Люся, ко мне!» Мчится паразитка, как миленькая. Пудель, к моменту появления щенка Ротвейлера, была уже дамой взрослой. Почти в два с половиной раза больше трех килограммов будущей ротвейлерской мощи. Поэтому и вела на себя покровительственно-начальственно. Как начала, так и продолжала так себя вести. И почему-то не замечала что лота ее уже больше раз в семь-восемь, и в ротвейлерскую пасть уже и голова от поместится, и некоторое количество тушки, если что. Но лота мои грозные внушения восприняла серьезно и уяснила, что котов, и вот эта серебристая, под ногами мельтешащая, обижать нельзя. Ну с котами она себе еще позволяла мелкую месть за детские обиды, точнее с котом Кузьмой. Тот довольно погонял смешного круглого черноподпалого щенка и теперь торопливо и шустро проходил мимо собаки, неожиданно выросший из забавного объекта для игры в громадную животину. И правильно делал. Если немного не поторопиться, Лота делает незаметный шаг в сторону задними ногами и бедром незначай впечатывает Кузьму в стенку. Нет, не сильно, но ощутимо. Так, чтобы знал, как над маленькими издеваться. Впрочем, когда настроение хорошее, они даже спят вместе. Но кот всегда был, скажем так, дипломатичнее. А вот Челита, как ощутила себя главной собачьей стая, так и продолжала себя вести. Дошло до того, что мы уже не давали им в одном помещении вкусности и приятности, потому что Челита отважно шла к Ротвеллеру и добывала у той изо рта все, что ей понравилось. «Все мои увещевания, что так нельзя!» Она пропускала мимо роскошных, оброшенных длиннющей густой серебряной шерстью ушей. Собственно, уши-то ее и спасли. Однажды Лота решила, что с этим хамством надо что-то делать. И когда Челита очередной раз попыталась открыть лоте пасти, и добыть оттуда лакомство, та лакомство выплюнула, взяла мелкую пуделяху за шею и тряхнула ее, как нашкодившего щенка. Визгу было! Шерсть уберегла пуделька от ран, но ее не собирались особенно торанить. Просто показали, что командовать уже не стоит. Челита намек поняла. И с тех пор вела себя скромно, просто как ровня Ротвиллеру, уже разумно не пытаясь верховодить.